«Балет» от французского «бале», ballet, итальянского «балетто», от позднелатинского «бало» – «танцую». Вид сценического искусства, содержание которого раскрывается в танцевально-музыкальных образах, принадлежит к зрелищному, синтетическому в своей основе художественному творчеству «танец и пантомима как искусство балетмейстера и танцовщиков», музыка, сценография и так далее. Начал формироваться в Европе с XVI века на базе придворно-бального и бытового танца. Основные особенности школы европейского классического балета и традиции балетного спектакля были заложены во Франции в XVII веке. Вслед за ней наиболее значительная балетная школа сложилась в России. В 19-20 веках европейский классический балет стал явлением интернациональным. В последнее десятилетие на его основе возникли школы современного танца, подчас значительно отличающиеся от классической первоосновы. Ряд стран Востока также имеет свой балет, основанный на собственно национальной системе танца и пантомимы. Искусство балета сегодня – часто называется хореографическим. Барокко, итальянский барокко, предположительно от португальского барокко, буквально причудливый, диковинный. Стилевое направление в европейском искусстве конца XVI-середины XVIII веков одно из наиболее значительных проявлений так называемого большого стиля. Художественные эстетические основы барокко, можно рассматривать как своеобразное преломление и развитие культурологических принципов возрождения, как движение от ренессансной ясности и гармоничной уравновешенности к восприятию изменчивости и противоречивости мира в сторону внешней и внутренней напряженности. Общие отличительные особенности барокко композиционная усложненность, живописная контрастность, отход от эстетики прямых линий и плоских, так называемых, открытых поверхностей, отсюда и беспокойная переливчатая динамика форм, сочетание торжественной монументальности с обилием вычурного декора, общее стремление к пышности и украшательству неожиданным эффектом. Возникнув в условиях зрелого абсолютизма, стиль барокко стал одной из высших точек развития придворно-дворянской церковной культуры. Барочное искусство вышло за пределы Европы и закрепилось в мире многочисленных национальных вариантах. Безобразная Эстетическая категория, противоположная прекрасному традиционно связанная с художественной характеристикой зла, отрицательных сторон личности, негативных явлений природной и общественной жизни, черты патологичности, уродства, бездуховности, мертвечины и тому подобное. Существует, однако, и традиция, особенно явная в XX веке, эстетизировать безобразное, наделять его универсально значимыми свойствами. Богема, богемность, французская богем, цыганщина, специфическое бытование представителей художественной и околохудожественной среды, отличающаяся неупорядоченным, так называемым свободным стилем поведения, так называемой тусовочной манерой общения, склонностям к поступкам и акциям контркультурного характера. Жизнеспособность богемности подпитывают как причины социального плана, так и своеобразие творческо-психологических потребностей. Богемой называют также актеров, художников, музыкантов, носителей подобного образа жизни. Бестселлер. Английский бестселлер. Рекордно раскупаемый. Ходкая. пользующаяся ажиотажным спросом книга, изданная большим тиражом, литературный хит. Большой стиль. Употребляемое в искусствоведении понятие, по существу выходящее за рамки собственного стиля, изближающееся с художественно-стилистическим направлением, достаточно полно выражающим социокультурную ситуацию того или иного исторического периода. Большой стиль отличается весьма длительным развитием во времени, оно часто измеряется веками, выраженной доминантностью, признается безусловно предпочитаемым, господствующим и дает название художественной эпохе, глубинным общекультурным характером, определяет формы практически всех видов искусства, цивилизационным масштабом, развивается на культурной почве разных стран, нередко и разных континентов, приобретая в них местные национальные особенности и разновидности. Примеры большого стиля – готика, барокко, классицизм. Существует и узкое понимание большого стиля, как стиля золотого века, французского искусства, времени Людовика XIV. В современной литературе, Известно полуироничное употребление термина по отношению к помпезному искусству советской эпохи, к так называемому «сталинскому ампиру». «Бриколаж» от французского «brick» — «кирпич». Применительно к художественному процессу оперирование готовыми формулами-блоками, изобразительными, словесными, музыкальными а также стандартными приемами композиции. Бриколаж, обычный способ создания образов в традиционном, главным образом, фольклорном творчестве, в ритуально-канонических искусствах, в том числе в православной иконописи, получил значительное распространение в искусстве постмодернизма. Буколика буколической, греческое «буколикос пастушеской», Жанр античной поэзии, родственный идиллии. В новоевропейском искусстве тоже что пастораль. Буфонада. Итальянская буфоната. Поясничество, шутовство, резко преувеличенный, грубый комизм одно из проявлений гротеска в искусства. Бытует в основном в театре, на эстраде, в цирке.